Вита поискала глазами Яга и увидела, как он идет к ней через взбудораженную толпу придворных. «Нам нужно покинуть дворец и вернуться в Вишенрог», — тихо сказал он, оказавшись рядом. «Я только что узнал. В город вели войска, но перед этим на улицах неведомо откуда появилось множество бешеных. Повсюду идут бои. Раю мы сейчас не нужны. Он спит и останется под присмотром королевского целителя, пока не придет в себя». «Знамо дело, откуда появилась, проворчала Тори. Гномыла времени даром не теряла, правила лезвия топора. Из этих, как выразился уважаемый дробуш, очистных сооружений. «Мне нужно найти ее могущество», — Так же тихо ответила Вита. «У тебя есть, что ей сказать?» — Яга пристально смотрел на нее. «Есть», — коротко ответила волшебница, показывая, что не желает выдаваться в подробности. Его горячая ладонь на мгновение прижалась к ее щеке. Затем Рюворон развернулся и двинулся прочь, бросив остальным. «Пошли!» Но попытался воспротивиться Альберт, однако Руф вежливо взяла его под руку и потащила за Заяга. Дробуш остался стоять рядом с Витой. Целительный транс, в который волшебница погрузилась, чтобы излечить декрая Деныша, расставил все по своим местам. извлёк из калейдоскопа воспоминаний нужные и соотнёс с происходящим. Догадка казалась слишком невероятной. Проверить её Ники было безумием. Адептке Анденец, как воздух, требовалась архимагистр со своей силой, опытом и чего уж там, нестандартным подходом к решению некоторых вопросов. Один раз у неё уже получилось разыскать её могущество на просторах Тикрея. Правда, тогда Ники обещала ее отлупить, как неразумное дитя. Поэтому в этот раз Вита решила не пытаться сразу влезть в сознание Никорин со своими вопросами, а определить ее местонахождение, чтобы оказаться рядом. В голове сразу появилась схема Вишенрога, на одной из улиц которого, к удивлению волшебницы, и находилась архимагистр. «Боги, что она там забыла?» Вита взяла дробуша за руку и открыла портал, не обращая внимания на отшатнувшихся придворных. Ее каблучок еще не успел стукнуть по мостовой, как вырви глот заревел и ринулся в самую гущу схватки. Солдаты лосурской армии теснили в тупик между домами кучку бешеных оборотней. Те пытались прорвать оцепление, однако стоящая тут же, привалившись плечом к стене Никорин, не позволяла им сделать это — периодически поднимаясь с земли стену гудящего пламени. «Дальше, дальше гоните!» — закричала она солдатам. «Ближе к забору!» Заметив дробуши, корин огляделась, увидела Вителью и поманила рукой. «Принц Аркей во дворце, с ним все нормально!» — поспешила доложить Вита, едва подойдя. «Ты должна была сообщить мне об этом несколько раньше, не так ли?» проворчала архимагистр, следя за боем. «Его Высочество принял решение уничтожить бешеных, обнаруженных в канализации», — смутилась Вита. «Мы все время были рядом». Ее голос дрогнул. Вспомнились лежащие на полу крест-накрест тела, полосатая и пятнистая. «Потери», — уточнила Ники, покосившись на волшебницу, и вдруг завопила. «А теперь назад все, быстро!» Повинуясь ее словам, качнулась стена огня, отгоняя солдат. Они поспешно отступили. На крышах, образующих тупик домов, заворочились, выламываясь из перекрытий печные трубы. Славные виженрогские трубы, сложенные из добротных кирпичей. Спустя мгновение камнепад обрушился на оборотни, скрыв под собой. вительи затаив дыхание, следила, как огонь успокаивается, втягивается в землю, как поднимается пыль с кучи каменного крошева. «Так кто погиб?» Волшебница моргнула и перевела взгляд на архимагистра. Сердце отказывалось произносить имя, но, похоже, Вителья становилась настоящим боевым магом, потому что без всякой интонации отрапортовала. Тариша Виден. «Пожалуй, я послушаю об этом. Потом», — кивнула Ники. «Ты же пришла не за этим, адептка Анденец. Ты пришла, чтобы рассказать мне что-то, о чем я еще не знаю». Последняя фраза не была вопросом. Вита замешкалась, не зная, как начать рассказ о своем знакомстве с Альтуром Пенрексоном. Мимо прорисил вестовой, разыскал в толпе солдат офицера, что-то доложил ему, задыхаясь от быстрого бега. Офицер, выслушав его, быстро подошел к архимагистру. «Ваше могущество! Войска замкнули круг. Большинство бешеных согнано на площадь университетов. Они очень сильны и в ярости крушат все вокруг. Люди продолжают погибать». «Провалить ее к Ркаешу, что ли, площадь эту?» — пробормотала архимагистр. Офицер с ужасом уставился на нее. «Шучу!» — улыбнулась Ники. «Отправляйтесь на соединение с основными частями». «Мы с адепткой будем там раньше вас». Она положила руку на плечо Вителье, и та не успела ничего сказать, как обнаружила себя на одной из башен военного университета. Собравшаяся внизу толпа казалась ярящимся морем. Одни оборотни бросались на забаррикадированные окна и двери обоих университетов, в которых укрылись жители ближайших кварталов. Другие, не зная усталости и не ведая боли, уничтожали держащих оборону ласурских солдат. Единственное преимущество людей — количество. Могло быть сведено на нет многочисленными потерями, ведь бешеные продолжали убивать, даже будучи смертельно ранены. Вита расширившимися зрачками следила за происходящим. Конечно, рано или поздно с оборотнями удастся покончить. Но сколькие погибнут ради этого? Она порывисто схватила Ники за руку. «Ваше могущество, прошу, «Выслушайте меня прежде, чем что-то предпримите». Холод, исходящий от тонких пальцев, прошил Вителью ударом молнии. Она поспешно отдернула ладонь. «Каждая минута промедления — это несколько жизней», — пожала плечами архимагистр. «Я знаю и хочу спасти как можно больше, но для этого надо покончить со всеми бешенными сразу и навсегда». Неки подняла брови. «Ты знаешь, как это сделать?» — Я не знаю, — Вита запнулась. — Я знаю того, кто знает. Его зовут Альперт Пенриксон, но он называет себя благословенным хвостом-величеством. — Пресвятые тапочки, — изумилась архимагистр. — Прямо так и называет? Волшебница кивнула. Сделала глубокий вдох и в двух словах рассказала Нике о том, как появился на свет красиный король, и о его словах, однажды сказанных ей на весеннем балу. Тебе известно, что нас называют переносчиками болезней, и в этом есть доля истины. Наша беда и проклятие, в результате которых мы гибнем в куда большем количестве, чем люди, вас не волнует, впрочем, дело не в этом. Как переносчики мы чуем инфекции, знаем, где и когда возможна эпидемия. Так вот, благородное дева, этой весной вишенроги попахивает безумием, и мне это не нравится». Она тогда удивилась, услышав о безумии, и только теперь ей стал понятен смысл сказанного. Ники слушала, не перебивая, смотрела вниз, словно там и в самом деле бушевала стихия, не имеющая отношения к живым существам. Возможно, в это мгновение перед ее глазами действительно вздымались валы, тонны воды обрушивались друг на друга, скрывая глубину. а ветром буруны спешили прочь, стремясь заглянуть за горизонт. «Мы видели множество крыс, бегущих из канализации, и я знаю, от чего они бежали, ваше могущество. Они бежали от бешенства. Они его чуют, как собаки чуют глубоко закопанную кость. Думаю, если бы крысы умели говорить, они сказали бы нам, где закопан источник болезни». Вителья замолчала, запыхавшись от быстрой речи. — Выпороть бы тебя, анденец, за своеволие и сокрытие информации! — задумчиво протянула архимагистр. — Но ты права, крысы говорить не умеют, кроме его благословенного хвостом величества. Вита хотела было возразить, что кроме Альтура говорила еще и Жеруни Вьерой, однако вовремя спохватилась. — Узнай, архимагистр, что простой адептке довелось побывать на изнанке мироздания, в жутком теневом мире, куда она перед этим собственноручно засунула бога хаоса, одной поркой бы не обошлось. — Как нам найти это? — Ники иронично хмыкнула. — Величество! Думаю, нужно его позвать! — растерялась Вита. — На вершину башни? — неожиданно захохотала Никорин. «Да у него лап не хватит сюда забраться. Нет, это плохая идея. Давай-ка мы сами к нему спустимся». Вителья бросила взгляд вниз, где одни продолжали биться за свои жизни, а другие, чтобы отнять чужие, и прошептала. «А как же время?» «Нам его одолжат уважающие себя мастера», — усмехнулась архимагистр и подняла руки. В самой середине толпы бешеных раздался резкий хлопок и задрожал фостух. Сила формирующегося портала разбросала оборотни в стороны. Раздался мерный топот десятков подкованных ботинок, и в пространство Вишенрога выдвинулась бронированная рыло гвардии его подгорного величества Виньогретта I. Коренастые и крепкие сыны недр держали строй, несмотря на бросающихся на них обезумевших оборотней. а топоры, торчащие между щитами, били без промаха. Вителье не успела восхититься их слаженными действиями, как в нос ударил спертый аромат, смешанный с сильным запахом соленой воды. Она обнаружила себя в большом помещении, скодно освещенном из тусклых оконец под потолком. В помещении никого не было. «Где мы?» — удивилась она. «Портовые склады», — пояснила Ники. «Отличное место для ловли крыс». «Зерна полно, и никто не помешает». Она замолчала и уставилась на Вителью своими невозможными глазами. «Что?» — почувствовав себя неуютно под этим взглядом, удивилась волшебница. «Зови своего хвостатого поклонника!» — воскликнула архимагистр и неторопливо двинулась вдоль стены, засунув руки в карманы брюк и насвистывая какую-то песенку. «Кипиш!» — безмолвно взмолилась Вита. «Ты мне нужен. Прямо сейчас. Очень-очень». «Продолжай!» — мурлыкнул знакомый голос. «Продолжай меня унахпаливать!» «Потом!» — отрезала волшебница, разглядев, наконец, полупрозрачный кошачий силуэт в воздухе. «Люди гибнут. Неужели ты не понимаешь?» «Люди не боги, но с ними весело», — помолчав, заметил божок. «Чего хочешь от меня, жрица?» «Как можно быстрей найди Альтура и приведи сюда. Он поможет справиться с бешеными». «Как? Отгрызет им пальцы на ногах?» Свирепый воин смотрел на нее с издевкой. «Или покусает за причинные места?» «Вот это я и собираюсь выяснить», — начиная злиться, произнесла Вителья. «Ну ладно, ладно». Черноволосая красавица картинно заломила руки. «Чего не сделаешь ради жизненной текреи?» «Ну что?» — поинтересовалась архимагистр, возвращаясь. «Где он?» «Надо подождать», — пробормотала Вита. «Долго ждать мы не можем», — пожала плечами Никорин и снова отправилась в дальний угол. Мелодия на свистываемой песенке изменилась. «Кипиш!» — мысленно взмолилась Витерия. «Под половой доской что-то заскреблось».